Обхватив голову руками, Алькальд полулежал на раскладном стуле. «Добрый вечер», — медленно сказал Падре. Алькальд поднял голову, и Падре ужаснулся, увидев его покрасневшие и полные отчаяния глаза. Одна щека Алькальда была гладко выбрита, другая заросла щетиной и была покрыта пепельно-серой мазью. Алькаид глухо застонал и воскликнул: "Падр, я застрелюсь!" Падр растерялся. "Таким количеством анальгетиков вы себя отравляете", только и смог он сказать. Алькаид вдруг вскочил и громко топоча побежал через комнату, вцепившись руками в волосы, он изо всех сил стал биться головой о стену. Падре еще никогда не приходилось быть свидетелем такого отчаяния. «Примите еще две таблетки», — сказал он, прекрасно сознавая, что это только еще боли одурманит больного, а от двух еще не умрете. Это, конечно, было истинной правдой, но Падре Анхель только лишний раз осознал свою полную беспомощность перед лицом человеческой боли. Обводя взглядом почти пустой кабинет, он стал искать таблетки. У стен стояли полудюжины табуреток с кожаными сиденьями, застеклённый шкаф, набитый пыльными бумагами. На гвозде висела литография президента республики. Разбросанные по полу целлофановые обёртки вот всё, что осталось от таблеток. "Где они у вас лежат?" в отчаянии воскликнул падры. Они на меня больше не действуют, отозвался Алькальт. Священник, подойдя к нему, повторил: "Где они?" Алькальт трезко отшатнулся. На падры Анхеле уставилось в упор огромное чудовищно страшное лицо. "Проклятие!" завопил Алькальт. "Я же уже сказал, отъебитесь вы все от меня!" И подняв на головой табуретку в безвыходном отчаянии запустил её в застеклённый шкаф. Обрушился стеклянный град из клубов пыли, как сирена из моря выплыл алкальт, и тут Падры осознал до конца, что произошло. На миг воцарилась мёртвая тишина.